23. Мы пообедали под колонадой, по-гречески, без затей. Козий сыр, салат из яйца зеленого перца. В соснах вокруг пили калицикады, за прохладным навесом утюжил землю зной. На обратном пути я еще раз попытался прояснить ситуацию, с напускной беззаботностью спросив оливерье. Он помедлил и взглянул на меня с унынием,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 Увидимся за чаем. Чем собираетесь заняться? Я открыл старый номер Тайма, лежавший под рукой. Меж его страниц покоилась брошюра XVII века. Еще не прочли? Сделал удивленное лицо. Сейчас и возьмусь. Хорошо. Это раритет. Вскинув руку, он скрылся в доме. Я пересек гравийную площадку и побрел через лес в восточном направлении. Покатый склон сменился откосом. Ярдов через сто дом заслонила невысокая скала. Я очутился на краю глубокой лощины, заросшей алиандрами и колючим кустарником, что круто спускались к частному пляжу. Сел, прислонился к стволу и углубился в брошюру. Кроме предсмертной исповеди Роберта Фулкса, священника из шропширской деревушки Стентон-Лесси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 на противоположном склоне лощины, вровень со мной. Я вскочил, не зная, звать ли на помощь, хлопать в ладоши, пугаться, хохотать. Изумление приковало меня к месту. Человек был в черном, с головы до ног. Шляпы с высокой тульей, мантия, что-то вроде юбочки, черные чулки, длинные волосы, прямоугольный белый кружевной воротник, две белые ленточки черные туфли с оловянными пряжками. Он стоял в тени, в позе рембрантовской модели, поразительно правдоподобный и абсолютно неуместный, полный, важный, краснолицый мужчина. Роберт Фулкс. Я огляделся, ожидая, что вот-вот появится кончис, но никто не появлялся. Я снова повернулся к неподвижной фигуре, упорно глядящей на меня через овраг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 Я перешел на бег. Спуск оказался не очень трудным, хотя на противоположном склоне пришлось продираться сквозь цепкий и шипастый смилокс. Выбравшись из лощины, я вновь пустился бегом. Внизу замаячило рожковое дерево. Под ним никого не было. Через несколько секунд, а с тех пор, как я потерял их из виду, не прошло и минуты, я достиг подножия дерева, усланного ровным покровом сухих плодов.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 Вдоль восточного склона лощины спустился к обрыву над частным пляжем. Кустарник здесь рос пышно, однако спрятаться в нем можно было лишь лежа. Трудно представить этого здоровика, лежащим на брюхе, затаившимся С виллы донесся звон колокольчика. Три раза. Я посмотрел на часы. Время пить чай. Колокольчик кожил снова. Два коротких звонка и длинный — Я понял, что вызванивают мое имя. Наверное, я должен был испугаться, но не чувствовал страха. Его пересилили прежде всего любопытство и растерянность. И мужчина, и молочно-белая девочка производили впечатление настоящих англичан. И какой бы национальности они ни были, жили они явно не на фраксосе. Получалось, что их доставили сюда специально —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 Вот именно действительная связь между этими фокусами и путешествиями к другим планетам. Объяснилось пока только одно. Его озабоченность не сообщили ли Митфорд или Леверье чего-нибудь лишнего. Он и на них пробовал свои удивительные аттракционы, а потом взял клятву молчать. «Выйдя из дома, он повел меня поливать огород».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 «Так я и думал. Мягкий Шанкр». «Мягкий?» «Шанкроид. Улькус Моля. В Средиземноморье этот недуг весьма распространен. Неприятно, но безобидно. Лучшее лечение – вода и мыло». «Какого же черта?» Он потер большим пальцем об указательный. В Греции этот жест обозначал деньги. Деньги и подкуп. «Вы платили за лечение?»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 Мог бы предупредить. Наверное, счел, что важнее уберечь вас от болезни, чем от мошенничества. О, Господи! Во мне боролись облегчения, диагноз не подтвердился, и гнев. Я стал жертвой подлого обмана. Кончис продолжал. Будь это даже сифилис, почему вы не могли вернуться к любимой девушке? Знаете, сложно объяснить.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 Ни в серпеи и молоте, ни в звездах и полосах, Ни в распятии, ни в солнце, ни в золоте, Ни вы, ни ян в улыбке. А на Витский клад? Неважно откуда, смотрите, смотрите ей в глаза. Он был прав. Освещенный солнцем кусочек камня Обладал неземным достоинством. Он нес не столько благодать, Сколько знание о ее законах неколебимую уверенность. Но, вглядевшись, я ощутил не только это. В ее улыбке есть что-то безжалостное. Безжалостное? Он зашел мне за спину и посмотрел через плечо. Это истина. Истина безжалостна. Но не ее суть и значение. Лишь форма. Скажите, где ее нашли? В Дедиме, в Малой Азии. А когда изваяли? В шестом VI или седьмом веке до нашей эры. Интересно, какова была бы эта улыбка, знай скульптора Бельзине. Мы чувствуем, что живем, только потому, что заключенные в Бельзине умерли. Мы чувствуем, что наш мир существует, только потому, что тысячи таких же миров погибают при вспышке сверхновой. Эта улыбка означает ⁇ Могло не быть, но есть ⁇ И добавил. Когда буду умирать, положу ее рядом с собой. Другие лица мне видеть не захочется. Головка наблюдала, как мы рассматриваем ее. Наблюдала нежно, непреклонно, с жестокой неизъяснимостью. Меня осенило. Та же улыбка порой играла на устах кончеса, будто он тренировался, сидя перед этой скульптурой. Одновременно я точно сформулировал, что именно в ней мне не по душе то была улыбка трагической иронии, улыбка обладателя запретных знаний. Я обернулся, посмотрел в лицо кончеса и понял, что прав.